Под витражным окном, бросавшим на пол блики оранжевого и зеленого света, была простая деревянная дверь с мощным засовом. Похоже, открывался засов нечасто. Андрей крякнул, отодвигая его. Потом распахнул дверь и отошел в сторону, предлагая мне полюбоваться результатом. Я молча остановился на пороге. За дверью расстилалось желтое песчаное море. Дул горячий и сухой ветер, выглаживая равнину. Не было ни барханов, ни камешка на песке. Единственное, что радовало взгляд — небо. Ослепительно синее, чистое, ясное, с сияющим солнечным диском. «Можно?» — спросил я. «Конечно, загляни». Я осторожно вышел за порог, огляделся. Жара мгновенно навалилась на меня. Я обернулся. Здесь таможня выглядела старым зданием из обветрившегося песчаника совершенно неуместным витражным окном наверху. Чуть в сторонке стояли два вкопанных в песок столба, между которыми болталась на ветру веревка. — Поначалу пытался тут белье сушить, — сказал из двери Андрей, — но пересыхает, да и песком пахнет. «А вот мясо вялить тут удобно. Мух нет, погода летом всегда ясная. Такой хамон получается, пальчики оближешь». Кивнув, я вернулся в таможню. «Ну что, пошли в твердь?» — запирая дверь, сказал Андрей. «С божьей помощью. Он перекрестился. Я на всякий случай тоже. Спрашивать про другие миры я не стал». Дверь в твердь явно использовалась чаще. Андрей приоткрыл ее. Постоял. Потом начал открывать, медленно, с опаской. Сказал, сам понимаешь, это, по сути, единственный открытый проход в их мир. Все остальные они замуровывают наглухо. А мой под наблюдением. За дверью оказался маленький дворик, обнесенный высокой белой стеной. Земля была выложена брусчаткой. В стене еще одна дверь. И множество крошечных отверстий, не то амбразур, не то бойниц. Сразу возникло неприятное ощущение, что в отверстие смотрит множество недоброжелательных глаз и не просто смотрит, но и нацеливает какое-то оружие. — Добрый день! — громко выкрикнул Андрей. — С миром во славу Господа! Дверь в стене открылась. Хорошая охрана постоянно на стороже. А дальше во дворик вышла самая необычная процессия, которую я мог себе представить. Я знал, что на нашей земле Папу Римского охраняют швейцарские гвардейцы в ярких, как клоунские одежды, мундирах, в синие, оранжевые, красные, желтые полосы, идущие из головы до ног. Многие думают, что эти мундиры придумал Микеланджело, другие уверяют, что мундирам всего сто лет а их автор — капитан швейцарских гвардейцев. На самом деле правые те и другие. Вояка с задатками модельера опирался на старые эскизы Микеланджело, в свое время отвергнутые консервативными католиками. И когда в дверях замелькали яркие разноцветные костюмы, я не удивился». Вот только надеты мундиры были, не на крепких швейцарских парней, пренебрегших изготовлением часов, шоколада и пирочинных ножиков ради чести охранять папу римского. Ну, ладно, в данном случае конклав. Во двор стремительной легкой походкой вбежали молодые девушки в той самой полосатой форме, в цветных беретиках на голове, с легкими пиками в руках. А у ноги каждой девушки бежала маленькая собачка с длинной шелковистой шорсткой и бантиком на голове. — Йоркширские терьеры! — воскликнул я. Гламурная стража остановилась, окружив нас четким полукругом. — Да! — напряженным голосом ответил Андрей. — Йоркширские терьеры, верные псы кардиналов, собаки-убийцы. Я захохотал. Представить Йорка в виде собаки-охранника было просто невозможно. Любимцы богемной публики, карманные собачки светских дам с Рублевки и подчеркнуто мускулинных актеров вроде Бельмондо, и это собаки-убийцы? Девушки продолжали смотреть на нас с каменным выражением на лицах. Собаки виляли коротенькими хвостиками. «Мне нужно поговорить с парламентером», — сказал Андрей, выходя из дверей. Девушки молчали. Впрочем, обращался Андрей явно не к ним, а к кому-то, оставшемуся за стеной. Прошло с полминуты. Я переминался с ноги на ногу, не переступая на всякий случай порога. Часовщик-таможник всем своим видом выражал готовность ждать хоть до морковки на заговенье. Из дверей вышел еще один человек. На сей раз мужчина, одетый вовсе не в клоунский костюм. Средних лет, немногим старше меня, аккуратный в цивильной одежде, темные брюки, светлая рубашка, серый шерстяной джемпер. В общем-то, его можно было представить хоть на улицах Москвы, хоть в Кимгиме, хоть воры Султане. Он бы нигде и ничем не выделялся. Андрей, мужчина с дружелюбной улыбкой двинулся к таможнику. Похоже, Андрей тоже расслабился. Шагнул навстречу, они пожали друг другу руки и обнялись. «Рад тебя видеть, мой бедный заблудший друг». Мужчина засмеялся, как бы призывая не принимать его слова совсем уж всерьез. «Что-то случилось. Я рад тебя видеть, Марка. Меня попросили организовать встречу с тобой». «Кто попросил?» «Знакомый, с Демоса. Видимо, уважаемый там человек». Марко посмотрел на меня, дружелюбно улыбнулся. «Вы и есть тот уважаемый человек с Демоса. «Нет, я посланник», — торопливо ответил я. «Меня попросили провести переговоры». «Переговоры — это хорошее дело», — сказал Марко серьезно. «Слово способно остановить вражду, укрепить дружбу, породить любовь. Слова даны нам, чтобы мы понимали друг друга, даже если это очень трудно». «Как вас зовут, юноша?» Я поморщился. «Вообще-то меня давно уже не называли юношей. Кирилл». «Очень хорошо». «Вы христианин?» «Да». — Еще лучше. И вы бывший функционал? — Марко улыбнулся. — Как он это понял? — Да. Очень-очень занятно. — Андрей, от имени Конклава я гарантирую посланнику Кириллу безопасность и радушный прием в нашем мире. Как только он выскажет пожелание вернуться, его проводят к вашим дверям. — Спасибо, марко С явным облегчением, — сказал Андрей. «Проходи, Кирилл. Успеха тебе в твоих делах, конечно, если они законны и богоугодны». Он быстренько юркнул за мою спину, что, если честно, не прибавило уверенности в моей безопасности на Тверди. «А как я их буду понимать?» — спросил я, не оборачиваясь. «Но ты же сейчас их понимаешь?» «Сейчас, да. А когда выйду из таможни? Они по-итальянски говорят?» «Никогда не задумывался?» — Андрей нахмурился. «Странные вещи, говоришь, пасынок предусмотрительности. Проходя через таможню в новый мир, ты получаешь знание языка, это всем известно. Ага, теперь я понял, что имел в виду цебриков, говоря, что я иду через таможню. Так может быть, и воры-султане в ходу вовсе не русский язык? Спасибо, что-то я растерялся. Давай, давай, отец отваги». Андрей подтолкнул меня к дверям. «Не мешкой Неудобно заставлять людей ждать!» Я вышел из таможни, и дверь за моей спиной тут же захлопнулась. Тяжело лязгнул засов. Девушки в полосатой форме строго смотрели на меня. Песики игриво крутили хвостиками. Марка улыбался. «Здравствуйте», — сказал я. «Скажите, а эти собаки — йоркширские терьеры?» «Отчасти», — кивнул Марка. «Считаете их несерьезными охранниками?» «Ну, если только от мышей». марко посмотрел на одну из девушек. «Капрал, покажите гостю, как работают наши милые пушистые крошки». Девушка кивнула, отдала свою смешную, конечно, если не обращать внимания на острый листовидный наконечник, пику подруге. Шагнула ко мне, протянула руку. «Дайте вашу куртку, пожалуйста». Голос у нее был нежный, тоненький. Таким голосом надо признаваться в любви. Я пожал плечами и снял куртку. Здесь было тепло. — Она вам очень дорога? — поинтересовалась девушка. — Нет, не очень. — Это хорошо. Девушка покачала куртку на руке, собачка у ее ног пристально следила за каждым движением. Потом скомандовала «Убей — убей! И подбросила куртку в воздух. Собачка словно распласталась на брусчатке, а потом взмыла в воздух. Может быть, на такой прыжок был бы способен кот, очень сильный, матерый, дворовый кот, но и то вряд ли. Собачка вцепилась в куртку на высоте метров полтора, а то и в два. Вместе с курткой песик рухнул вниз, и клацающий, щелкающий зубами рычащий комок покатился по мостовой, Во все стороны летели обрывки ткани. Я как-то раз видел такое, когда дворник во дворе старой разболтанной газонокосилкой наехал на какую-то ветошь. Прошло секунд десять, и песик отскочил от куртки. Впрочем, называть это располосованное на ленточке тряпье одеждой не рискнул бы самый непривередливый бомж. «Мама, родная», — сказал я. Песик задорно гавкнул и побежал к хозяйке. Та погладила его, не сводя с меня взгляда, потом достала из клоунских штанов кусок сахара рафинада и дала собаке. «Если его не оттащить от врага, то он перегрызает позвоночник за 10-15 секунд», — сказал Марка. «Впрочем, если шея защищена, то он сосредоточится на лице». «Что вы... Как вы сделали это?» — прошептал я. «Я люблю собак». У меня у самого Скайтерьер Кишью, сейчас он гостит у родителей. Собаки, конечно, не игрушки. В них даже самых маленьких кровь волков, и они умеют драться и за себя, и за хозяев. Но есть собаки-бойцы, есть собаки-охотники, а есть собаки-друзья. Боевой йоркширский терьер — это такой же абсурд, как, как монахине спецназовец «Их вывели в монастыре в Йорке, где наши отважные гвардейцы учатся защищать конклав», сказал марко с любопытством, глядя на меня. «Истинное добро не должно быть беззащитным, верно?» «Верно», сказал я. «Ну, то есть я всегда так думал, но они же такие милые. Девушки, собачки, хотя и девушки тоже, я смешался. Они остались милыми». Можете погладить, пес вас не укусит, без разрешения. А девушке?» — спросил я. Капрал улыбнулась и ответила сама. «Вот уж не знаю, но я советую не проверять». Марко засмеялся. «Идемте, идемте, Кирилл. Надеюсь, вас не смутило это маленькое представление. Нашим друзьям совершенно не о чем беспокоиться. А вы ведь друг?» «О да!» — сказал я, глядя на собачку, — без всякого сомнения.